двадцать шесть академия живых кого-нибудь оставили продолжила марфа посмотрев по сторонам не думаю что получится узнать что-то важное но попробовать стоит сейчас кивнул испанец иловко перескочил через завалившийся стеной шкаф спустя минуту он вернулся таща на плече тело какого-то мужчины этот вроде дышит пока ему недолго осталось поэтому советую поторопиться Мыслищетка поморщилась от боли, но все же отстранилась от Сэма и опустилась над телом. От нее тут же отлетела золотая пыль и облепила голову допрашиваемого. А спустя мгновение тот закричал от боли. Да и по всему телу пошли судороги, отчего Сэму пришлось держать его. Эта пытка длилась секунд сорок, после чего крик резко оборвался и тело обмякло. «Наемник», — подытожила Марфа, — «из аргентинского королевства». но к власти никакого отношения не имеет. Наняли неделю назад, предложив очень серьезный контракт. Задачу им поставили только утром. «Кто был целью?» — спросил я. «Вы». «В первую очередь, она», — ответила мыслищетка, кивнув в сторону бессознательного тела Райли. «Джонс приказано устранить. Меня, по возможности, пленить. н о если не получится, отправить след за твоей сестрой?» «Понятно». Значит, Райли все-таки перешла на нашу сторону, и поэтому ее решили убрать. Одно не понять. Это у состава 18 такая осведомленность? Про присутствие Марфы в этом здании з н а л а всего несколько человек. В этот момент мой телефон зазвонил, и на экране высветилось имя Минами. Неужели на усадьбу Панкратова тоже напали? Хотя чего удивительного? Целый генерал. Да, по первым звукам стало понятно, что с той стороны идет бой. «Брат, помоги!» Голос Минами был полон паники. В этот момент рядом с ней прозвучал взрыв. «Минами, где вы сейчас? У Панкратова?» «Нет!» Судя по звукам, девушка куда-то отползла. «Мы в академии!» Я мысленно выругался. «Ты можешь спрятаться?» Я попытался говорить максимально спокойно, чтобы не подогревать панику сестры. «Мы уже спрятались на четвертом этаже второго корпуса, в кабинете генетики!» к а н а к а с тобой? А Петр Петрович?» «Он отвел нас сюда и вернулся в битву». Минами заплакала. «Ярик, я не понимаю, что происходит. Они убивали студентов, понимаешь? Убивали! Мне очень страшно». «Успокойся, все будет хорошо. Сейчас я за вами прилечу. Только не высовывайтесь, ты слышишь? Во что бы то ни стало, оставайтесь на месте». «Хорошо, только быстрее». Я повесил трубку, так как это нужно было кому-то сделать, а Минами, в силу своего испуга, попыталась бы слушать родной голос до последнего. Тем временем все трое смотрели на меня и, кажется, чего-то ждали. Я лечу в академию. Решение далось мне на удивление легко. Мне надо вытащить свою семью. «Это самоубийство», — сказала Марфа. «Для устранения Шуйской должны были отправить серьезнейших бойцов». Те, с кем ты столкнулся здесь, всего лишь мелкие сошки. У тебя даже до здания самой Академии не получится дойти. Испанец намного разумнее будет у в е с т и его в место встречи. Бегите из страны, пока есть такая возможность. Титан кивнул и сделал шаг в мою сторону. Вы еще не поняли? Я остаюсь здесь. Можете попробовать скрутить меня и у в е с т и с и л о й но в ответ получите смертельного врага на всю жизнь. Уверены, что хотите этого? Испанец вздохнул, после чего достал телефон и что-то набрал на нём. «Сказал, что всё нормально, и мы будем в точке сбора через час. Этого времени должно хватить на спасательную операцию или на славную смерть». «Вы совершаете ошибку», — безэмоционально произнесла м ы с л и щ ё т к а и снова облокотилась на своего слугу. «Но дело ваше. Ты, Воронов, уже взрослый мальчик, поэтому должен сам отвечать за свою жизнь». Она повернулась в сторону испанца. «Уверен, что руководство одобрит твои действия. Может, все-таки стоит?» «Мне приказали обеспечить защиту будущего Абсолюта, а не пленить его», — пожал плечами Титан. «Кто ж знал, что ему вздумается броситься в самую гусь событий?» Он немного задумался, после чего добавил. К тому же напали на белую б е с т ю а значит, у меня появилась возможность спасти ее и тем самым получить очень влиятельную должницу». Марфа ничего не сказала на это. Она оглядела разрушенный зал и обратилась к Сэму. «Пройдись, посмотри, остались ли выжившие. Они не могли успеть добить всех». Чернокожий слуга осторожно отодвинулся от хозяйки и, убедившись в том, что она может самостоятельно стоять, пошел выполнять п о р у ч е н и е «Как будем добираться?» — спросил я. «Боюсь, выход могут отслеживать». «Тоже так думаю», — согласился Титан. «Поэтому предлагаю перескочить несколько крыш, а уже там арендовать на время какой-нибудь транспорт. Заодно и проверим, будет ли за нами организована погоня». «Не будет», — уверенно сказала мыслещетка. «В оцеплении не должно быть ничего серьезного, так что Сэм с ними разберется». «Даже если там будут ратники?» «Главное, чтобы титанов не было». «А лезь, сколько метров до соседней крыши?» «Тридцать два с половиной», — моментально ответила виртуальная помощница. «И как мы будем туда добираться?» «Ладно, я смогу переместиться на крыльях, но вы...» «А Райли? Мы же не сможем оставить ее здесь. И что-то мне подсказывает, что Марфа не возьмет ее с собой». «Не возьму», — кивнула мыслещетка. «Незачем рисовать на своей спине дополнительную мишень». «Тем более может оказаться, что на ней есть какой-то необнаруженный нами жучок. Именно по нему нас и отыскали». «Заберем ее с собой», — моментально предложил испанец и тут же взял мою сестру на руки. «А когда доберемся до академии, оставим ее в машине. К этому моменту девушка должна очнуться. Но насчет моего попадания на противоположную крышу можешь не беспокоиться. За мной!» Он тут же сорвался с места и, достигнув разбитого окна, начал создавать перед собой небольшие пластины, парящие в воздухе. А потом продолжил бежать, используя их в качестве опоры. Все это время Райли висела у него на плече. «Удачи вам», — искренне произнес я, после чего создал за спиной крылья и рванул следом за испанцем. «Тебе тоже удачи, Ярослав», — тихо произнесла Марфа. «Но этого я уже не слышал». «Территория Академии имени Василия Шуйского, двадцатью минутами ранее». Светлана Федоровна была в хорошем расположении духа. Она не могла предположить, что раскрытая ею информация может привести к г о т о в я щ е м у с я покушению на Панкратова, поэтому с облегчением выдохнула, узнав о том, что эту инициативу Георгия вовремя пресекли. Вдобавок, сегодня наконец-то увозили Воронова. Нет, она будет скучать по этому способному мальчику, но так будет лучше для всех. В Малийской империи Ярослава окружат заботой и серьезными тренировками, так что к будущему конфликту с британцами тот подойдет подготовленным и, что не менее важно, мотивированным. У д и р е к т и с ы тогда состоялся долгий и достаточно жесткий спор с императором касательно этого решения. Константин до последнего отказывался принимать предложение Манса, Он искренне считал, что раз Воронов является подданным империи, то просто обязан терпеть все трудности и невзгоды. А подобное соглашение лишь убедит его в собственной исключительности. Света не стало его переубеждать, но напомнила, что Ярослав и не собирался никуда улетать, но в данный момент им очень сложно обеспечить его безопасность, а если его попробуют закрыть в золотой к л е т к и это ни к чему хорошему не приведёт, скорее наоборот. только п о д о г р е т ь недоверие, возникшее после нескольких косяков имперской службы безопасности. К тому же его отправляют не абы куда, а к ближайшим союзникам, известными своим хорошим отношением к способным бойцам. «Разве ты не понимаешь, что таким образом Манс хочет переманить его и взять к себе на службу?» Возмущался Романов. «Ты представляешь, какой это будет удар по репутации страны? Что скажут о Российской империи, раз мы с собственного абсолюта удержать не смогли? «Скажут, что император Константин — мудрый человек, который принимает решения, отталкиваясь от мнения своих подчинённых», — парировала Шуйская. «Это, скажем так, в духе современной повесточки. Или в тренде. Не знаю, как там у молодёжи говорится». «Не знает она», — буркнул Константин. «То есть думаешь, что всё-таки стоит соглашаться на это предложение?» Женщина подошла к императору, положила руку ему на ладонь и посмотрела в глаза. г о с т ь у нас сейчас есть проблемы посерьезнее, а Ярослав все равно может уйти. Не сейчас, так позже. Уж поверь, если его можно купить, то молиться сделают это. Поэтому важно показать ему свое доверие. Не забывай, что мальчику всего 18, и он очень многое пережил за последние месяцы. Если сейчас передавить, то выйдет только хуже». Я провела много времени с ним, поэтому могу сказать, что он оценит такой поступок и вернется. Поверь моему опыту». И Романов сдался, наверное, потому, что всегда ценил мнение своей ближайшей м -м, подруги, соратницы или, может, что-то большее. Даже спустя долгие годы он не знал, какое определение будет более правильным. Они оба не знали. Из задумчивости Шуйскую вывел стук в дверь. «Странно, в ближайший час у нее не было назначено никаких встреч». «Кто?» о с е т а ты чего закрылась?» Из-за двери послышался голос Сафроновой. «Нам надо обсудить кое-что по поводу участия пятикурсников в городском соревновании. Это срочно». Директриса повела ладонью, прозвучал звук замка, и дверь тут же отворилась. За ней стояла заместительница. Она зашла внутрь, а вслед за ней, к удивлению Шуйской, в кабинет прошли сёстры Цветковы. Те самые наёмницы, служившие сейчас на Болотовых. «Не поняла?» — мрачно произнесла она. «Только без резких движений, бестия!» — с хищной улыбкой произнесла одна из сестёр. «Школа оцеплена. Попробуешь сопротивляться, мы начнём убивать студентов. Ты же не хочешь этого?» Света бросила взгляд на улицу, где гуляло множество учащихся. «Сволочи! И ведь момент подгадали хороший. Сейчас был большой перерыв, поэтому дети вышли из здания и отдыхали. Если случится нападение, жертв будет слишком много». Она прошла в свое кресло, после чего подняла спокойный и полный уверенности взгляд на своих гостей. «Эвелина, ты тоже с ними?» «Давно», — моментально ответила Сафронова. «Меня полностью не устраивает твой подход к обучению, и я намереваюсь его изменить». «Так это вы меня сместить пришли, что ли?» усмехнула Света. «Вы же понимаете, что будет дальше?» «Конечно, понимаем!» с такой же улыбкой произнесла Даша Цветкова. «Сегодня в России появится новый император!» «А ты будешь сидеть здесь и не вмешиваться!» добавила ее сестра Маша. «Прямо сейчас наши люди разбираются с Константином!» Тут Шуйская не выдержала, от души рассмеялась. Во-первых, ей было действительно смешно. Она знала, что весь императорский дворец — это, по сути, один большой артефакт. Нужна целая армия, чтобы пробиться внутрь. К тому же, они, видимо, не в курсе, что Константин и сам Титан. Поэтому убить его будет очень, очень сложно. Ну, а во-вторых, таким образом она тянула время и пыталась придумать, как лучше поступить. Света смогла бы убить всех троих. Было бы сложно, но она наверняка оказалась бы победительницей в этой схватке. Только вот дальше что? Начнётся бойня. Хорошо, хоть её секретарша, Клавдия Семёновна, отъехала по делам. «Ну, давайте подождём». Голос Шуйской стал резко серьёзным. «И как только император разберётся с нападавшими, я лично убью каждую из вас». «Да ты...» Сафронова начала что-то говорить, но резко осеклась из-за аккуратного покашливания за спиной. Девушки обернулись и с удивлением увидели старенькую секретаршу, хмуро осматривающую присутствующих. А спустя секунду ее пояс рассыпался на пыль, постепенно приобретающую зеленый оттенок. «Числотница!» — резко выкрикнула Даша и попыталась отпрыгнуть, но в то же мгновение получила мощнейший удар в голову от неожиданно появившейся сбоку шуйской. Вместо того, чтобы вступить в схватку, Сафронова бросилась в сторону окна, одновременно с этим нажимая кнопку на небольшом пульте. Тут же со стороны двора послышали с ь взрывы и выстрелы. Битва за Академию началась.